Игра номер шесть. «Притворитесь, что вы в отпуске». «Чем счастливее люди, тем лучше мир». Гленнон Дойл Мелтон, основатель онлайн-сообщества Момастери. Культурное программирование быстро учит нас, какие занятия в жизни интересны, а какие нет. Это игра, и что бы вы ни делали, считайте это забавным. Найдите радость. «Притворитесь, что вы в отпуске». Если Виктор Франкл смог найти смысл, даже находясь в концлагере, я думаю, что длинные очереди в департамент штата по регистрации транспортных средств можно легко превратить в вечеринку. Отношения — это все. Вы можете либо продолжать пребывать в литаргии, либо петь «Joy to the World». А кто эти 15 человек в очереди впереди? Они могут стать вашими новыми лучшими друзьями. Вместе вы могли бы даже спеть». Так что независимо от длины очереди и списка дел, просто помните, это тоже возможность изменить вашу жизнь и выйти на совершенно новую чистоту. Хэштег SNF Покажите нам праздничное селфи. Вечеринка. Вывернуться из смирительной рубашки. Если вы должны жить в своей реальности, зачем строить ее с негативными ожиданиями? Шон Ачер, автор книги «Преимущество счастья». «Моя дочь Тасс и я недавно брали уроки серфинга в Санта-Терезе, Коста-Рика. Наш инструктор, венесуэлец по имени Иисус, выражался очень ясно. Когда вы встаете на доску, сосредоточьтесь на песчаном пляже. Ни при каких обстоятельствах не отводите глаз от пляжа. Но когда мы начнем грести, доска, — продолжил он с сексуальным латиноамериканским акцентом, игнорируя нас, — всегда будет плыть туда, «Куда вы смотрите?» Поскольку последнее, что хотел сделать Иисус, это собирать со скал по обеим сторонам пляжа то, что останется от двух начинающих серферов, он был непреклонен. «Смотрите на пляж». Но когда мы начнем прыгать, научимся серферскому приветствию и «Смотрите на пляж». Слова Иисуса пригодятся в жизни. Когда вы сосредотачиваетесь на том, что может пойти не так, вы направляетесь к скалам. Когда вы предчувствуете крутость события, то направляетесь к мягкому, гостеприимному песку. Когда я начала свою карьеру в сфере путешествий, у меня был выбор. Я могла бы сосредоточиться на скалах. Я неизвестная из Канзаса. Я не знаю ни одного человека, который зарабатывает на жизнь как писатель-путешественник. Я не знаю, с чего начать. Или я могла бы сосредоточиться на песчаном пляже. «Будет очень круто посещать экзотические места, встречать потрясных иностранцев, которые будут просить меня остаться на пятизвездочных курортах. Можно будет написать о странах, которые мне еще предстоит исследовать. Описать я люблю больше всего на свете». Когда я решила написать книгу, у меня были те же два варианта. «Скалы. В наши дни вряд ли кто-нибудь сможет заключить договор на книгу». Зачем тратить время и энергию на что-то, что может и не произойти? Или пляж. Как здорово, что я могу сидеть в пижаме и заниматься любимым делом. Как удивительно, что мои слова могут изменить жизнь людей. Как и на пляже Санта-Тереза, возможны обе реальности. Но уместен вопрос. Какая реальность веселее? Что приносит больше радости? Зачем тратить 1440 минут, которые мы получаем каждый день, на пессимистические предположения. Зачем останавливаться на худшем? Зачем мысленно готовиться к гибели? Зачем ждать жуткого конца? Особенно, когда у вас есть возможность сосредоточиться на том, как чертовски круто будет, когда вы найдете своего идеального партнера, устроитесь на работу своей мечты и подпишете контракт на книгу. Десерт. «Если бы мы учились на страданиях, разве мир уже не стал бы просветленным?» Джош Реднер в роли Теда Мосби в сериале «Как я встретил вашу маму». Когда вы становитесь счастливыми, когда вы открываете свои каналы радости, щедрость вселенной не может не устремиться внутрь. Все настолько легко, что большинство людей проходит мимо, закатывают глаза и думают «Ладно, Пэм, не может быть так просто». Я повторю еще раз. Это действительно просто. Только по этой теме у меня есть огромное количество историй. Мы с друзьями решили, что радость — часть нашей миссии. Мы уделяем время, чтобы зарегистрировать, отметить, задокументировать, как часто Вселенная работает в нашу пользу. Хотя на самом деле мы обходимся без записей. Однажды Фрэнк принес мягкую игрушку-обезьянку. Сказал, что это следствие эксперимента номер один из книги «И в Кубе» или как-то так. Никки рассказала нам о бесплатной пицце, которую она выиграла, взяв в выходной. А Ронда поделилась следующей историей, ясно демонстрирующей удивительный факт, что празднование жизни приносит еще больше поводов для праздника. Ронда и ее муж-архитектор пошли на банкет в небольшой католический колледж, для которого супруг выполнял какие-то работы. В ходе банкета ему должны были вручить награду. За столом, прямо за нашими героями, сидели восемь монахинь. По оценкам Ронды, им было от 60 до 90 лет. Я была на многих из этих банкетов, и монахини всегда вели себя пристойно, вежливо. Но в этот раз, после того, как были вручены все награды и официальная часть закончилась, вышел диджей и включил танцевальную музыку, рассказывает Ронда. У меня чуть челюсть не отвисла. Когда поставили композицию группы Cool and the Gang под названием Celebration, эти монахини встали и начали танцевать. Абсолютно осознанно. Они ни разу не присели, говорит Ронда, а потом ведущий встал, чтобы вытащить имя из шляпы и назвать победителя, который выиграл поездку в Ирландию. Угадали? Мэри Кэтрин. Это была одна из спустившихся в пляс монахинь.